Елена Лесовчук. Учебное пособие для князя тьмы Дмонница на полставки. Глава 1 Я, конечно, слышала, что в учебных заведениях устраивают день открытых дверей, но чтобы нечто подобное практиковалось в психлечебницах не ожидала, Обычно, как правило, туда впускают и без справки от врача не выпускают. Очевидно, в нашем городе действуют совершенно иные правила. По принципу «выходи, кто хочет». Ладно, выпускают, но зачем на выходе из лечебницы мой домашний адрес дают? Не знаю, как у других, но со мной такое впервые. Вторую неделю подряд с завидной регулярностью ко мне повадились ходить клиенты той самой лечебницы – Несут несусветную чушь про некие могущественные силы, вдохновенно рассказывают про князя тьмы, приславшего бесов ко мне по архиважному делу, постоянно твердят про высшую академию демонов, где якобы заканчивает обучение их владыка. Какое я имею отношение к этому абсурду? Самое прямое. Я — дипломная работа их повелителя. Этакое учебное пособие для князя тьмы, которое ему назначил свиток распределения. Ну и массовики-затейники мне попались. По мнению бесов, в человеческом обличье мне следовало возрадоваться и, не мешкая, отправиться порталом в ту самую пресловутую академию. Ага, только лямки подтяну на бронированном лифчике. В качестве портативного перемещателя предлагалось использовать кинжал. Не знаю, откуда тронувшиеся умом бедолаги его раздобыли, тем не менее, выглядел он впечатляюще, как и черный бархатный футляр, в котором он хранился. Стальное лезвие отливало серебром. Бордовая рукоять с крупным рубином по центру выглядела, как у нас говорят, дорого и богато. При скудном освещении лестничной площадки на алом рубине играли кровавые блики. Естественно, вгонять его себе в сердце категорически не хотелось. Как и дотрагиваться до него. Фу-фу-фу. После прихода четвертого беса я всерьез забеспокоилась. Пора было вызывать участкового. Жаль, с ним у нас ничего не сложилось. После путанных, невнятных объяснений меня саму едва не заперли в пресловутой лечебнице. Решить вопрос с незваными гостями миром не вышло. Пришлось подключать тяжелую артиллерию. Чугунная сковорода в руках, с которой я неизменно встречала бесоватых гостей, стала веским аргументом. Против нее ничего лишнего не скажешь, даже если сильно захочешь. В ход чугунный аргумент пускать не пускала, но запугать, кажется, запугала. Хождения вроде прекратились. Второй день не появляются родимые. Без незваных гостей настроение к вечеру поднялось до преотличнейшего. Поводов радоваться имелось предостаточно. Помимо угомонившихся бесов, в институте с понедельника начинались летние каникулы. Мы с друзьями договорились на неделю отправиться в поход. Место выбрали замечательное. Лес и речка находились рядом. Мысленно я уже вдыхала запах костра и слышала песни Семёна под гитару. Ночью, выходя из ванной, чувствовала себя до того прекрасно, что не стала накидывать на себя халат. Пижамного комплекта из маечки на тонких бретельках и шортиков вполне достаточно. Стесняться некого было. Тётушка, проживающая со мной, умчалась в загробную командировку. Это она шутит у нас так. Ничего общего её работа с загробным миром не имела. Просто у неё сложности с чувством юмора. Ничто не мешало мне разгуливать в лёгкой пижаме по дому. Из ванной я отправилась примёхонько на кухню. Не включая свет, зажгла на плите огонь под чайником. Открыв в настенном шкафчике дверцу, потянулась за чашкой. За окном мигнули фары, паркующиеся перед домом машины. Повернула голову вбок и в темном углу уловила неясное движение. Крепко сжав чайную чашку ладонями, медленно повернулась к кухонному столу. Он стоял в том самом затемненном углу возле окна. Свет, падающий от уличных фонарей, слабо освещал его. Я моментально пожалела, что не включила свет. Найдя взглядом стул, стоящий в углу, поперхнулась дыханием. На моей кухне, частично скрытый полумраком, сидел неизвестный мне человек. отодрав руку от чайной чашки, потянулась к выключателю. «Не нужно. Не порти наш интим». Заговорил со мной нахально тягучим голосом взломщик. Мало того, что он вломился ко мне, в довершение он держался в квартире, как у себя дома. Ему повезло, что я оказалась стрессоустойчивой девушкой и не запулила в него чашкой. Сказался опыт общения с не совсем адекватными посетителями. Не мешало скорее добраться до двери и позвать на помощь соседей. «Кто-нибудь да выбежит». Особенно на крик о пожаре. С моими соседями «убивают» могло и не сработать. Они принципиально не вмешивались в соседские разборки. А вот нажитое своим горбом «добро» — жалко. Притворяясь, словно не произошло ничего особенного, достала дополнительную чашку. «Чай? Кофе?» Нервно сглотнув, спросила я. «Откажусь. Я по вечерам предпочитаю пить красное вино с туманных холмов в компании отвязных демониц». Лениво, слегка растягивая слова, произнес взломщик. «Ты, полукровка, и твой травяной отвар ни под какую из этих категорий не подходите». С окончанием его уничижительной речи меня и накрыла паника. «Вы из этих? Ненормальных?» намекнула на группу бесов по общим демоническим интересам. «Заверяю тебя, я более чем нормален. Не являйся ты презренной полукровкой, возможно, я бы с тобой и развлёкся», доказал свою полную состоятельность. «Неужели мне в кои-то веке повезло?» Подавив страх, огрызнулась я. Акцентировать внимание на том, что находящиеся не в себе люди часто считают себя полностью здоровыми, не стало. То, что взломщик не имел на меня виды, обнадеживало. Чайник засвистел. Мысленно подбодрив себя, не совершая резких движений, отвернулась от неиспускающего с меня глаз взломщика. От его колючего взгляда по спине гулял озноб. Призвав расшалившиеся нервные клетки к порядку, сосредоточилась на разливании чая. «Кухонька у нас с тетей маленькая, и в ней особо не развернуться». Стол, два стула, стандартный по холодильник и кухонный гарнитур полностью съедали пространство. Свободным оставался лишь в центре маленький пятачок. За время общения с незнакомцем я пожалела, что мы не разменялись тётей нашу двушку в центре на трёшку попросторнее на окраине. Тогда бы места для спасательных манёвров оставалось куда больше. Я устро ощущала присутствие взломщика. Оно давило и нервировало. «Давай посмотрим, что здесь у нас». Когда демон заговорил, я от неожиданности вздрогнула и чуть не выплеснула из чайничка свежезаваренную заварку. Бросив короткий сердитый взгляд на взломщика, вернулась к разливанию чая. Не красавица, но вполне симпатичная. Немного вздернутый нос ничуть не портит тебя. Тёмные густые волосы придётся Нелле обрезать. В бою они станут твоей брешью в защите. — Тронь мои волосы и узнаешь, на что я способна ради их сохранения, — пригрозила, не оборачиваясь. — Уговорила. Заплетёшь в косу. Твои волосы и вправду прелестны, напоминают расплавленный шоколад. Да и ты сама? Ходячая ванильная зефирка с прелестной светлой кожей и аппетитными округлостями. С искоркой цинизма оценил мою внешность парень. Подавив вспышку гнева, не глядя в чашку с заваркой, сыпанула в неё сахар и долила кипяток. Имелось у меня слишком плеснуть кипяток в лицо взломщика и сбежать. Остановила понимание. Не дотянусь. Не столько его ошпарю, сколько себя. Пододвинув к себе вазочку с мелким печеньем, несколько штучек засунула в рот. Признаться, мне было безразлично, что жевать. Находясь на нервах, вкусы я не ощущала. Единственной целью поедания печенюшек было немного успокоиться. Сложно от кого-либо сбежать, борясь с попутным желанием прибить его, пускай силы и не равны. Закинув в себя дополнительную горсть печенек, отчасти я была готова возобновить с незваным гостем прерванную беседу. Итак, не спорить, подыграть. Дав себе установку, обхватила ладонями горячую кружку с чаем и повернулась к взломщику. «Получается, и вы, и из бесов». «Не понял. Ты оскорбить меня хочешь, полукровка? Я высший демон, милочка». Услышав не в меру высокомерный ответ, сделала неосторожный глоток и обожгла язык. Втянув в себя воздух, поставила чашку на стол. Наше общение с гостем быстро становилось опасным для здоровья. К тому же мне надоело его бояться. Подойдя к свободному стулу, стоящему у выхода, спокойно уселась на него. Пододвинув к себе чашку, поверх неё посмотрела на взломщика. Он, развалившись на стуле с другой стороны стола, не торопился вновь со мной заговаривать. «Давай ты скажешь, зачем пришёл, и мы мирно разойдёмся», предложила я, действуя на авось. Судя по голосу, который я слышала ранее, взломщик был не намного старше меня, и я перестала ему выкать. «Миром красавица не получится». Положил он передо мной прямоугольной формы удлинённый бархатный футляр. «Там, откуда я пришёл, полукровки вроде тебя не редкость. На Заире вас после рождения заносят в особый межподнебесный реестр и назначают няньку из бесов. За тобой приглядывала бесовка высшего ранга». «Скорее демониться в юбке!» Пробурчала себе под нос, стараясь не глазеть на футляр с кинжалом. «Ага, с тем самым, что упорно пытались всучить мне бесы». «Признайся, Неля, ты специально пытаешься меня разозлить, называя беса демоном». Раздраженно поинтересовался взломщик. «Очуметь! Он знал моё имя!» «Вот это полное перевоплощение!» Заморочился, бедолага, навёл справки. «Поняла. Ни в коем случае не повторю свою ошибку», — подыграла ему. «На Заире время течёт иначе, более медленно. Продление мук, заблудших душ и всё такое. В высшей академии Демонов месяц назад начался учебный год. У меня в этом году выпускные экзамены. «Поздравляю, Неля, Ты назначена моим учебным пособием. Возрадуйся и возгордись». «Я лучше сквозь землю провалюсь. У меня учебный год закончился, а у них начался. Это форменное издевательство — учиться в летние месяцы. В принципе, ничего другого ожидать от низшего мира не стоило. Какая, однако, богатая фантазия у взломщика». «И тебе срочно понадобилась моя душа?» выразительно глянула на коробочку. «К чему мне она?» Поток грешных душ превосходно налажен. Они без чьей-либо помощи попадают в чистилище. Раньше их сопровождали жнецы. Небесные стражи выродились, и львиная доля душ попадает в ад. «Демоны в накладе не остаются», — равнодушно разъяснил мне взломщик. «Артефакт, на который ты постоянно смотришь, Неля, без бюрократических проволочек перенесет тебя в мир иной. Я был сильно занят и не проследил за твоей доставкой в Академию. Сегодня последний день зачислений. Нам нельзя опаздывать». Советую найти мне замену. Я не хочу отходить, прости, переходить в мир иной. Меня здесь жизнь устраивает». «Ничего другого не ожидал от тебя услышать». Взломщик поднялся и вышел из тени на тусклый свет, падающий от уличных фонарей. Внешне он оказался гораздо моложе 27 лет, о которых я ранее подумала. Очевидно, прежде чем попасть в больничку, парень часто тусовался, что отразилось на его голосе, сделав его глубже и грубее. Излишнее курение никому никогда не приносило пользы. Темноволосый ангельский спокойный, он невольно внушал тревожный трепет. Его губы изогнулись в ленивой улыбке, отчего на щеках отчетливее проступили ямочки. Они вызывали далеко не восхищение, а закономерное опасение. Сам собой возникал вопрос, что прячется за располагающей внешностью? «Неля, ты пойдешь со мной, и это не обсуждается». Я недоверчиво моргнула, до конца осмысливая сказанное им. Удивительно, но взломщик меньше всего походил на клиента психлечебницы. Выразительные скулы, волевая челюсть, ямочка на подбородке. Высокий, невероятно привлекательный. Горбинка на носу и та не портила его. Она придавала ему некое очарование. В глаза бросился на редкость качественный покрой одежды. Предположу, что шили на заказ. Синие джинсы с потертостями, бледно-лавандовая рубашка и болотного цвета стильный пиджак. Умышленно затягивая время, делала вид, что скрупулезно разглядываю парня. Сама между тем раздумывала, как ловчее пробраться к входной двери. Мимоходом промелькнула мысль о том, как он не запарился в разгар духоты в далеко не летней одежде. Со стороны, казалось, он не чувствовал дискомфорта. Пока я рассматривала красиво очерченную твердую линию губ парня, крышка футляра щелкнула, и в его руке очутился кинжал. Притом сам он не совершал никаких движений. Готова поклясться, рукоять кинжала непостижимым образом легла в его ладонь. По крепким плечам взломщика струился уличный свет от фонарей. Подсвеченные парящие в воздухе пылинки окружали его мистическим ореолом. От этого вида разом стало жутковато. «У меня к тебе предложение, Неля. Давай ты постоишь спокойно, и мы пропустим тот момент, где ты от меня убегаешь, а я тебя догоняю». Расслабленно опустив руку с кинжалом, взломщик двинулся ко мне. «Иди ты!» Схватив чашку, с успевшим остыть чаем выплеснуло его в парня. Стремительный бег под его приглушённые ругательства сопровождался гулкими ударами сердца. Его тяжёлый стук с грохотом отдавался в ушах. Хоть свет в коридоре горел, уже благо. Добежав до спасительной двери, трясущимися пальцами провернула замок. Толкнула дверь. Заперто. Я забыла открыть нижний замок. Опасаясь взлома, на всякий случай заперлась на него. Потянулась к нижней вертушке. «Не торопись, Нелли, я подожду, когда ты закончишь возиться. Заодно успокоишь сердцебиение. Ты мне нужна живой и, по возможности, вменяемой». Слова парня успокаивающим бальзамом подействовали на меня. «Он не хотел моей смерти». Значит, с ним можно было договориться. Объяснение запертой двери с учётом проникновения злоумышленника оставило на потом. На данный момент имелись куда более важные заботы. Провернув нижний замок, затеив дыхание, повернулась к парню. Кажется, он не имел ничего общего против продолжения нашего знакомства. «Нелечка», — обратился он ко мне ласково, — «хватит сопротивляться. Портальный артефакт не убьёт тебя. Поверь мне». Услышав про доверие к психически больному человеку, я едва истерично не рассмеялась. «Понимаю, тебе сложно поверить в существование Заира. Но поверь хотя бы в то, что твоя смерть невыгодна мне. До конца учебного года я обязан тебя защищать, помнишь? Ты — моя дипломная работа». Парень сделал шаг вперёд, я отступила назад, лопатками прижимаясь к двери. Нащупав позади себя дверную ручку, нажала на неё. Опасаясь выдать свои намерения, перевела взгляд с лица парня на его светлую рубашку с грязными чайными разводами. «Постой!» — выставила руку перед собой. «Давай, прежде чем использовать артефакт на мне, ты его на себе испробуешь». Парень подбросил клинок вверх, тот в воздухе перевернулся, и он за рукоять поймал его. «На демонов портальные артефакты не действуют. Мы используем в качестве перемещения полноценные порталы, сотканные из тьмы, огня и серы». «Проклятье!» «Давай лучше отложим перемещение, и я к вам ножками дотопаю. Где, ты говоришь, находится ваша огненная цитадель?» Сорвалась с губ нелепая отговорка. «Ничего лучшего в голову не пришло». Заир состоит из нескольких королевств. Высшая Академия Демонов находится на нейтральных землях, управляет ими Независимый Академический Совет. «Хватит, не умничай! Объясни кратчайший путь туда, и я без твоей помощи доберусь до Академии». «Позволь узнать, каким образом?» усмехнулся парень, не купившись на мое очередное маразматическое предложение. Некудышный из меня переговорщик. Я нахмурилась и сосредоточенно уставилась на него. «Ты черканешь мне на клочке бумажки адрес?» произнесла натянуто, придумывая на ходу. «Я выйду через входную дверь, спущусь по лестнице, поймаю на улице свободное такси, сяду в него и дам водителю адрес твоей академки". «Ай да я, ай да молодец!» Выкрутилась. Выслушав нагромождённую мной чушь, парень промолчал и ударился в раздумья. Его тяжёлый, испытывающий взгляд был направлен на меня. «Твоя взяла, Неля», — на удивление согласился он. «Показывай, где у тебя хранятся пищи и принадлежности». Сдавать позиции и уходить от двери категорически не хотелось. Беглый осмотр чрезвычайно спокойного демона ничего не дал. Моё мнение не изменилось. Надо делать ноги. И быстрее. Давай ты без меня как-нибудь справишься. Хозяйничай, я не против. В зале в углу стоит компьютерный стол. Откроешь верхний ящик тумбочки, там хранятся ручки и карандаши на любой цвет и вкус. Пиши стирайки, и те есть. Ну, это когда пишешь, и если нужно, стираешь. Я с первого раза понял. Лучше скажи, где найти пергаментные листы. Насмешливо приподнял брови парень. Меня начала потряхивать от его дотошности. Не смотри он на меня с такой доверчивостью, подумала бы, что издевается. Подавив приступ раздражения, пояснила. Ничего из пергамента нет, зато есть блокнот. Он лежит на столе, сразу его найдешь. Взвинченная до предела смахнула с лица упавшую на глаза длинную челку. Не сводя глаз затылка парня, с облегчением проводила его взглядом до поворота в коридоре. Убедившись, что он ушёл, рванула на себя входную дверь и сильно удивилась, увидев его на лестничной площадке. «Ты?» — выдохнула я, отступая вглубь коридора и от изумления забыв закрыть рот. «Этого не может быть!» «Я видела, ты ведь ушёл!» — пролепетала непослушными губами. «Ничего удивительного. Я воспользовался порталом». Обыденным тоном произнёс парень, ломая моё привычное понимание о структуре бытия. Переступив порог, парень заслонил собой входной проём. Он реально был демоном. Его лицо исказилось, являя более резкие черты. На макушке выступили черные, отливающие глянцем рога. «Ты не человек!» Немного отойдя от шока, озвучила я. Демон темный, надвигающийся тенью шагнул ко мне. «Признаю, для полукровки, выросшей среди хрупких людишек, ты держишься неплохо. Сразу стоило начинать со второй ипостаси». Его похвала не помогла. Здравый смысл отказывался воспринимать происходящее. «Думаешь...» «И меня вылечат», — простучал зубами. «Нет, нет, нет, демоны не существуют», — сопротивлялась я галлюцинациям. «Конечно, мне хотелось забыть увиденное и признать присутствие демона в нашей тете квартире плодом воображения. В противном случае парень говорил правду, и меня ждало перемещение в загробный мир. Как тут не свихнуться?» Демон вплотную подошёл ко мне. Сомнения в его реальности окончательно развеялись. Быстрым, неуловимым для глаза движением он вонзил клинок в мою грудь, Я и пискнуть не успела. По телу разлился холодок. Лицо демона пошло волнами и размылось. Тамбур с включенным светом отдалился, оставляя за собой широкую полоску света. Опасаясь потерять сознание, сосредоточилась на подступающей тьме.